Хотя, должен сказать, если оппоненты не сумеют опровергнуть, развенчать утверждение Филофея, если поистине все это так и действительно сделано феноменальное открытие, касающееся биопсихологического фактора зарождения духа, интуиции у эмбриона и, в частности, эсхатологического комплекса, я бы назвал его Филофеевым комплексом, то отныне это будет в жизни человека занимать такое же место, как воля и страх, как рождение и смерть. Даже так? Ну, ничего себе, ничего не скажешь. Радикальный подход. В голосе Ордека послышалось неподдельное изумление и огорчение. И что же в таком случае дальше? Что ты имеешь в виду? А что я могу иметь в виду? Высокие материи, о которых мы с тобой толкуем. Это само по себе, но мне ведь надо будет отвечать на вопросы избирателей вполне конкретно, высказать свое отношение к Филофееву комплексу. Не хотелось бы недоразумений на этот счет. — Ну да, я тебя понимаю, — согласился Борг. — Следует подумать. А может быть, я просто перезвоню тебе через часок? Право, Роберт, не по себе становится, и не стал бы я тебя беспокоить, но тут одной моей амбициозности, я этого в себе вовсе не отрицаю, амбициозный я человек, и самоуверенности моей, с которой я держусь перед аудиторией, будет явно недостаточно. Ведь это, как я начинаю соображать с твоей подачи, Абсолютно новый постулат человеческой данности. А ведь мы, американцы, сам понимаешь, во всем должны быть пионерами и обо всем иметь свое независимое и ориентирующее всех других мнение. И если сегодня нагрянут из галактики, не дай бог, инопланетяне, то завтра мы должны опубликовать наши с ними совместные фотографии в обнимку, а иначе мы не американцы. — Да уж, это точно так и есть, — посмеялся Борг и добавил. — Конечно, тут требуется не телефонный разговор, а нечто большее, какой-то форум, во всяком случае специальная конференция, и не одна, и не только у нас в Америке, но и в других странах. Особенно остро откликнутся густонаселенные регионы, в первую очередь Россия, Китай, Индия, Япония. Могу себе представить, какие там пойдут круги по воде от Филофеева камня. Но вернемся к нашему разговору. Что делать, как быть завтра? Ведь ты, Оливер, собирался выступать со своей предвыборной программой, так ведь? У тебя уже были встречи с избирателями, у тебя свои приоритеты, свои доводы, свои способы влияния, как оно и должно быть у каждого претендента. В прессе уже промелькнули данные о рейтинге кандидатов, прикидки, прогнозы. У тебя вроде совсем неплохо. Знаю и твоих конкурентов. Так В том-то и дело, фигуры очень сильные, энергичные. О них никак нельзя забывать, тем более сейчас, когда включается в игру такой неожиданный фактор — Филофеев комплекс. Борг попытался его успокоить. — Но я думаю, что сейчас пока неосмысленна ситуация говорить об этом напрямую рановато. Ведь как кандидата в президенты тебя эта тема непосредственно не касается. Оливер Ордок тяжело повздыхал. — Ты не совсем прав, Роберт, — возразил он. — Разумеется, я не несу за всю эту историю никакой ответственности. Но меня волнует как эта ситуация может отразиться на моих предвыборных делах. «Теперь послушай меня, Роберт. Что касается моего обращения к тебе, как я уже говорил, я делаю это с подачи моего молодого советника Энтони Юнгера, а это свидетельствует, кстати, о том, что нынешняя молодежь тебя хорошо знает и духовно ориентируется на тебя. «Я отнял у тебя много времени...» Так ведь и звоню я тебе не случайно, а потому что ты известный футуролог и прочее, и кому, как не таким, как ты, интеллектуалом, консультировать нас, практиков от политики. Мои соперники на выборах — бывалые политики.